Всеслава холодно посмотрела на экран, на котором появилась физиономия Шибзича. — Я не собираюсь его снимать. — Об этом не может быть и речи, Ваше Величество, — залыбался Кувалда. — Тем более, что гниличей и фуличей гораздо больше, чем нас, верных короне Шипзищей. и ваш запрет помогает нам выжить в противостоянии с этими кровожавными маньяками. Тогда зачем ты просил об Несколько удивленно. Поскольку все последние петиции красных шапок содержали именно эту просьбу, поинтересовалась Всеслава, чтобы рассказать о героическом сражении, которое верные короне Шибзище имели с человскими бамфитами на склафе ничтожного шаса урбека Кумара. «Почему ты решил, что мне интересно знать, как вы ограбили скупщика краденого?» «Не мы, а человские бамфиты?» Кувалда кратко поведал ее величеству. «О событиях!»